Технические вопросы. Часть первая. Соблазнение нечестным путем. Существует серьезный процент женщин, которые отказываются пользоваться тем, что само идет в руки. Ну, в смысле, мужчинами, которые их совершенно явственно и очевидно хотят. А норовят найти и покорить нечто особенное, то есть тех, кто сопротивляется. И для этого применяют совершенно удивительные средства. С моей точки зрения, если не сработали черные чулки. Наденьте красные. А вот если и они не действуют, то пошлите такого мужчину куда подальше. Он либо импотент, либо не ваш человек. Но далеко не все дамы отличаются подобным благоразумием. Некоторые пытаются обольстить мужчину, с этого момента жертву, разными экзотическими способами. Самые отчаянные верят в магию и приворот. Отчаянные не в смысле смелости, а отчаявшиеся. Те, кто не совсем потерял голову, припадают к первоисточникам. Различным народным средствам, среди которых на первом месте возбуждающие средства. Пряности, ароматические масла и прочее. В книгах описаны стандартные наборы, проверенные веками. Например, шалфей, пачули и салатик из сельдерея. Но сдаётся мне, что нынешнего мужчину, отравленного в третьем поколении бензином и двуокисью азота, уже ничем, кроме Виагры, прошибить невозможно. То есть, либо он и так хочет, либо вход идет идёт тяжёлая химия. В связи с этим я решила провести опрос среди женщин. Было в их практике такое, чтобы человек ничего не хотел, а ему подсыпали, воскурили или намазали, и он возбудился. Всякого рода аптечные и наркотические вещества я исключаю, например, шпанских мушек или другие штучки, которые не перечисляю даже, чтобы не выводить в искушение. Во-первых, это неэтично и, кажется, даже запрещено законом подсовывать человеку лекарства без его ведома. Во-вторых, неспортивно. Все равно, что лопатой по голове в качестве аргумента в споре. В-третьих, обманывать нехорошо. Поэтому речь пойдет только о легких стимуляторах общего действия, вроде орешков и шоколада. Сразу открою карты. По мнению опрошенных, не применяя тяжелую артиллерию, возбудить мужчину, который категорически не хочет, невозможно. Должен присутствовать хотя бы минимальный интерес к данной женщине. А вот дальше... Дальше мнения разделились. Мужчины заявили, что для начала их надо хорошо и долго кормить белковой пищей. Мясо там, сметанка, маслица. Стандартный, в общем, набор завоевателя. Курка, млеко, яйки давай. Но девушки возразили, что единственное, чем сытый любовник может порадовать после такого ужина, это крепким, здоровым сном. Нет, дамы настаивают на салатиках. Огурцы и одуванчиковые стебли, вымоченные в молоке. Банан, петрушка и сметана, мед, лимоны, грецкие орехи, приправленные перцем, можно добавлять в творог, мороженое или подавать как соус к мясу. Главное – продумать пропорции. Печёные яблоки с корицей, шоколад, авокадо, имбирь в качестве приправы. Из алкогольных напитков советуют шабли. Правда, кто-то предложил смешивать пиво со сметаной, но дамы почему-то этот рецепт решительно отвергли. Ароматы. Среди ароматических средств лидером является иланг-иланг. Его рекомендуют добавлять в кремы, воскурять в аромалампах и лить в воду при купании. Люди клянутся, что эффект ошеломляющий. Далее следует бергамот, корица, имбирь, пачули и мускус. Несколько неожиданно прозвучал совет биохимика, так как мне он кажется ужасным, процитирую без изменений. Выделение самки содержит такое вещество — триметиламин, который обладает сильным запахом рыбы. Уловив этот запах, кабелей за километр находят готовых к оплодотворению сук. Кстати говоря, он образуется в процессе разложения. Этим объясняется странная тяга кабелей валяться во всякой найденной на улице тухлятине. Собачники меня поймут. В мире людей действует тот же самый механизм, тот же самый триметиламин. В природе он встречается, например, в стеблях и листьях мари вонючий, ченоподобиум вулвария L, в народе именуемый лебеда вонючая или лебеда селёдочная. Воняет действительно селедкой. Ее применяют в качестве приворотного зелья, но с осторожностью и в очень малых дозах, чтобы запахом не спугнуть объект приворота. Достаточно хранить в комнате, куда приглашен мужчина, засохшую веточку этой лебеды. Он почувствует возбуждение и подсознательно свяжет его с оказавшейся поблизости женщиной. Ну, я не знаю, девочки. По-моему, он над нами издевается. Хотя меня с детства учили, что противные лекарства – самые действенные, но с предложенным способом недалеко и до позора. Если уж хочется жесткой физиологии, то я бы лучше приняла анонимный совет одной женщины. Она рекомендует взять капельку своих вагинальных выделений и слегка помазать за ухом. Говорит, что мужчина обязательно учует феромоны, которые почти не пахнут, но работают вполне надежно. Общие правила Многие комментаторы так или иначе утверждают, что главное не переборщить. Если у мужчины тонкое обоняние, а запах будет тяжелым или хотя бы слегка неприятным, то встреча, скорее всего, закончится головной болью, а не сексом. Надо заранее выяснить, нет ли у подопытного аллергии на использованные продукты. Анафилактический шок от меда, например, не лучшая приправа к любви. Аромат чистого женского тела волнует больше любого парфюма. причем речь не о стерильной чистоте. Окончательно истреблять собственный запах дезодорантами не следует. Ничто не производит такого эффекта, как возбуждение самой женщины. Если женщина очень сильно хочет мужчину, то совершенно непроизвольно она начинает издавать отчетливый запах страсти, который не оставит равнодушным здорового и полноценного мужчину. А если нет, то подумайте хорошенько, нужны ли вам отношения, изначально построенные на посторонних стимуляторах. Одно дело подтолкнуть ситуацию в нужном направлении, а другое – тащить упирающегося человека в постель за шкирку. В общем, если верить опрошенным, то относительно магических ароматов нас опять обманули. Можно поддержать уже витающее в воздухе любовное настроение, можно соблазнить мужчину, который в принципе заинтересован, но еще рабеет или раздумывает. Но вот так, с ровного места, капнуть на запястье волшебные вещества, и ваш 60-летний босс сорвет с себя галстук и деловой костюм прямо на совещании – нет, такого не будет. И это к лучшему. Слишком опасной и ненадежной была бы жизнь с мужчинами, которых так легко превратить в бессмысленных животных одной лишь комбинацией запахов. И совсем неинтересной, не так ли? Эротическое приключение Моему мужу приснилось, будто я ему с кем-то из наших знакомых изменяю, а с кем — не говорит. Как меня взволновала эта новость не пересказать. Понимаете, у меня, оказывается, было такое приключение, а я о нем ничего не знаю. Кто в какой позе, почему? Нет, все-таки кто? Никто из друзей мужа мне не нравится и не подходит. Так уж вышло, что вкусы у нас разные, я люблю настоящих первородных красавчиков, а он — нет. И теперь сижу с тоскливым чувством, что моя собственная жизнь чудесным образом исхитрилась и прошла мимо меня. Технические вопросы. Часть вторая. Новый мужчина в доме. Как уберечь от моральной травмы вашего кота? Представим себе ситуацию. Взрослая, свободная женщина вступает в романтические отношения со взрослым, свободным мужчиной. Скажем так, теоретически между ними никаких преград не существует. На практике же за каждым тянется длинный шлейф предыдущих связей, бывших супругов, родителей, непростых характеров уже сложившихся личностей, привычек, работы, карьеры. Все это бесконечно осложняет ситуацию. И как будто вышеперечисленного недостаточно. Дома у женщины живет кот, который уже сформировал свое отношение к происходящему. Короче, кот... против. Возможно, сначала вам покажется, что это просто смешно и обсуждению не подлежит. Ну что маленький пушистый зайчик может сделать большому мужчине? Да и зачем, если коту всего-то и надо в жизни? Миску с едой, чистый лоток и немножечко ласки. Чего им делить? Много чего. Территорию и вас. Отныне рядом с вами уже не пушистый зайчик и разумный человек. а два раздраженных самца, каждый из которых уверен в своем исключительном праве на ваше внимание. Обычно полосатые начинают и выигрывают. Новый мужчина переступает порог, и ваш тихий, покладистый котик меняется на глазах. Он вытворяет такое, чего не делал, даже будучи котенком. Для начала он всячески вмешивается в ваши разговоры, залезает на руки, заглядывает в глаза и пытается вставить словечко в диалог. «Вас это даже умиляет». А вот мужчина улыбается как-то неестественно. Во время романтического ужина кот запрыгивает на стол и садится в центре, как элегантная меховая игрушка. К сожалению, он не столь неподвижен, и ваш гость в любой момент может обнаружить в своей тарелке нахальную лапу или хвост. Если мужчина любит кошек, он, скорее всего, отреагирует более или менее спокойно. А если нет? Люди довольно брезгливы и аппетит, а вместе с ним и любовное настроение могут быть безнадежно испорчены. Хорошо, допустим, вы с этим справились и перешли в спальню. Ваш котик очень рад, он обожает момент отхода ко сну. Потоптаться у вас на животе, помурлыкать на подушке, а потом улечься в ноги. Обычно этот ритуал занимает минут десять, но сегодня у кота другие планы. Он намерен танцевать не менее получаса, а при каждой вашей попытке освободиться издает мерзкие, жалобные звуки. Даже очень терпеливый мужчина не сможет это вынести. Он спихнет кота на пол, кот завопит, а вы слегка обидитесь. Ну, подумаешь, нельзя уже со зверюшкой пообщаться. Вы, конечно, тут же помиритесь, но вас ждет сюрприз. Во время секса кот, скорее всего, станет сидеть в кровати и таращиться на вас, орать. «Смотрите, люди добрые, что они творят?» Скакать через ваши извивающиеся тела туда и обратно, пытаться подлезть к вам под руку, рискуя быть задавленным, скрести обои с явной целью пометить углы, в исключительных случаях гадить на пол и демонстративно закапывать экскременты в паркет. Если сначала вы будете всего лишь отвлекаться и хихикать, то в разгар процесса можете не удержаться и запустить в кота тапками или подушкой. В результате у впечатлительных мужчин могут возникнуть трудности с эрекцией. В конце концов, вы закончите и заснете, а вот кот проплачет всю ночь. Но к утру подготовит следующую порцию сюрпризов. Уничтожит остатки романтического ужина, если вы слишком спешили в спальню и не успели их убрать. Разорит мусорное ведро. Как следует поваляется на одежде вашего мужчины, оставив на ней полкило собственной шерсти. Хорошенько пройдется когтями по его сумке, рюкзаку или что у него там было с собой. Убьет и спрячет минимум один, а лучше оба его носка. И, конечно же, кто бы сомневался, написает в его ботинке. С прискорбием вынуждена отметить, что почти каждый мужчина в такой ситуации попытается пристукнуть кота, вашего маленького котика, Нет, вы, конечно, тоже страшно злы, но вряд ли позволите постороннему человеку поднимать ногу на любимое существо. Расстанетесь вы слегка недовольны друг другом, а с учетом того, что поладить двум взрослым людям и так нелегко, существует шанс, что ваши отношения осложнятся. Что делать? Теперь ничего. поздно спохватились, воспитание нужно было начинать с порога, как только он вошел в вашу квартиру. Я не про кота, конечно. Кот воспитан давным-давно, а этого человека, вы знаете, не так долго, поэтому стоит ознакомить его с правилами игры. Если у вас, как в большинстве российских квартир, разуваются, то имеет смысл сразу же взять его обувь и убрать в недоступное для кота место. Сделайте это. Пусть даже ваш кот никогда в жизни не покушался на мужские ботинки. Утром будет не так стыдно. Не давайте коту надолго отвлечь вас от светской беседы. Пообщайтесь позже, когда останетесь вдвоем. Во время ужина ни в коем случае не пускайте кота на стол. Я понимаю, что он очень красивый и вообще так привык. Но сегодня не надо. Гость может не понять. Пусть лучше мужчина поделится с котом маслинкой. Это сближает. Даже если обычно вы не балуете кота человеческой едой, сегодня можно. Вдруг подружиться. Закончив ужин, уберите, пожалуйста, остатки пищи в холодильник, а мусор упакуйте особенно тщательно. Варфоломеевскую ночь никто не отменял. В спальне не позволяйте коту затягивать вечерние танцы на полчаса. Помурлыкал недолго у вас на груди, погладили его в четыре руки, и все, брысь отсюда. Во время секса не поддавайтесь на провокации и не хихикайте. Что бы ни делал кот, даже если начнет прогуливаться с плакатом «Покайтесь, грешники!», не обращайте внимания. Мужчина должен быть уверен, что вы заняты только любовью. У них очень ранимая психика, вы же знаете. После секса улучшить момент. Соберите одежду и сложите в шкаф. Опять-таки, чтобы утром не было мучительно больно за испорченные вещи. Конечно, за ночь кот обязательно придумает что-то другое. Но лучше оставить ему как можно меньше шансов. Тогда вполне вероятно, ваш мужчина решит, что вы с чудинкой и слишком любите своего кота, но хотя бы не обидится. Зачем все это? Но мы же не хотим отпугивать от себя людей, правда? А значит, нужно сделать вид, что интересы данного мужчины вам важнее, чем вредные привычки вашего дорогого кота. Однако не заходите слишком далеко. Не позволяйте мужчине бить кота. Если животное необходимо наказать, брызните на него водой. Увидев лужу мочи в неположенном месте, возьмите кота и вытрите им пол. Это унизительно, но не больно. Сами вам можно. Если же мужчина попытается проделать то же самое, он будет исцарапан. Объясните ему, что трогать разъяренного кота так же опасно, как брать голыми руками раскаленную сковороду». Может случиться так, что окрыленный вашим предпочтением мужчина предложит отправить кота к маме или в другие какие добрые руки? Вот на это соглашаться нельзя ни при каких обстоятельствах. Дело даже не в том, что это ваш кот. Это прежде всего часть вашей жизни, личного пространства, привязанностей. А если бы у вас был ребенок от первого брака, его бы тоже пришлось отослать? Нет уж, кот — это данность. Мужчины приходят и уходят, а кот останется с вами до конца своих дней. Поэтому пусть учатся уважать друг друга. Если все делать правильно, кот понервничает пару недель и привыкнет. Разумное же существо. А вот с мужчиной придется повозиться. Но вы ведь его тоже любите, правда? Про кота просто так. Картинка маслом. Представляю вам полотно «Кот, крадущий сливочное масло». Картина сопровождается звуковым рядом. Сначала в доме становится очень тихо. Вдруг замечаешь, как во время солнечного затмения, что все живое затаилось, никто не топает, не сопит и не вылизывается. Минут двадцать полнейшей тишины. Все это время кот подкрадывался, одним ухом слушая меня, а другим масло, не прыгнет ли ненароком. Потом в кухне рождается тихая шушу. Добрался, значит. Но я еще не сообразила, просто отметила новый звук во всеобщем молчании. Настойчивость шуршания несколько тревожит, и я иду взглянуть. И вот, собственно, картина. Насколько осторожен он был в процессе охоты на масло, настолько же утратил бдительность, когда поймал его. Стоит там, в том виде, где его застало счастье. На столе, между чашками, на маленьком пятачке в сложной позе. Три лапы в кучку, и только левая подрагивает в воздухе. Глаза закрыты. Обёртку даже не посмел толком развернуть. Отогнул край и вылизывает. Я подхожу и отбираю масло, у меня на него свои виды. Кот поднимает голову. Глаза пьяные, усы жирные. Без тени стыда тяжело слезает со стола и уходит на диван умываться. Еще о котах. Важное – кошачьи чакры. В наше время объяснять, что такое чакра, просто неприлично. Каждый ребенок знает, где у него, чего и сколько. Но почему-то щупать чакры принято только у человека. А то, что у кисок тоже существует такая штука, как энергетические каналы, ака-чакры, мало кто задумывается. А зря. Итак, рассмотрим на примере отдельно взятого кота. Сахасрара. Располагается на макушке, то есть между ушами там, где вы его обычно гладите. Организует связь с энергией космоса, возможность контакта с высшими силами, то есть со мной. Ну ладно, с вами. Чем чаще вы будете стимулировать ему сахасрару, тем легче вам будет общаться. Аджна. Находится в области межбровья. То есть, когда вы чешете ему носик, вы одновременно подбадриваете головной мозг и зрительно-слуховой аппарат. Развитая аджна в зависимости от уровня развития может дать коту наблюдательность, способность логически мыслить, эрудицию, аналитическое мышление или глубинную мудрость. Наверняка пригодится ему в настоящей и во всех будущих восьми жизнях. Например, коту Тому чесали носик явно недостаточно. Вишутха. В просторечии «почеши мне шейку». Располагается в основании шеи, отвечает за дыхательные пути, общение, духовное развитие. Кота с сильной вишутхой характеризует любопытство и любознательность, зачастую эстетизм. Сильная вишутха соответствует умению выражать свои мысли и чувства. Чем понятнее разговаривает ваш кот, тем сильнее у него данная чакра. Сильная, но неразвитая вишутха приводит к появлению изобретателей вечных двигателей, участников художественной самодеятельности и так далее. То есть, если ваш кот орёт как резаный, фигурно рвёт обои, сыт под кресло и красиво размазывает дерьмо по полу, то вишутха его сильна, но не развита. Чешите шейку. Кот, сильно излучающий энергию вишутхи, не нуждается в словах для объяснения. Подошедшие к нему с вопросом вдруг чувствуют, что и сам знает ответ. Например, «Ну и кто сожрал мою колбаску?» Нужно ли отвечать на этот вопрос? Анахата находится в центре грудной клетки, контролирует сердечно-сосудистую систему и легкие отношения с близкими и любовь. Кот сильной анахатой живет чувствами. Он умеет излучать чувства, воспринимать настроение людей. Он умеет быть ярким в эмоциональной, чувственной сфере. Как правило, кот с развитой анахатой мурлычет, как в попу заведенной. Кота с сильной, но не развитой анахатой переполняют чувства, но он даже не знает, какие, не может выразить их и дифференцировать. Он сыт под кресло, кусает руку дающего и рвет мимо проходящей колготки. Кот, сильно излучающий энергию анахаты, влияет на эмоциональный фон вокруг себя. Находящиеся с ним рядом люди начинают без слов чувствовать его состояние, настроение. Не было случая, чтобы мурлыканье анахата сильного кота не разрядило напряженную обстановку в семье. Чем чаще мурлычет ваш кот, тем ярче сияет его анахата. Манипура. Находится в районе солнечного сплетения, отвечает за желудочно-кишечный тракт и связь с социумом. Кот с сильной манипурой мотивирован потребностями в доминировании, управлении, социальном признании и уважении. Он воинственный, независимый, умеет добиваться своих целей, в том числе и в ущерб интересам людей. Неразвитая манипура приводит к тому, что у кота есть тенденция к доминированию. но она выражается в простейших формах. Набить кому-нибудь морду, унизить, напугать, нассать под кресло или в обувь. Кот с такой манипурой не понимает, что существуют более изысканные формы доминирования и управления людьми и, соответственно, не может эти формы использовать. При виде кота, сильно излучающего энергию манипуры, люди начинают испытывать тревогу, страх и так далее. К такому коту трудно подойти без легкого трепета. а уж о том, чтобы напасть на него и подумать страшно. В прямом смысле. Поэтому гладить коту животик нужно бережно и с крайней осторожностью. Лучше гладить по спинке. Сватхистана. Расположена непосредственно над половыми органами, отвечает за мочу, мочеполовую систему и интимные отношения. У кота с развитой свадхистаной мотив получения удовольствия доминирующий. Он умеет сам получать удовольствие от жизни и доставлять его людям. Его удовольствие дифференцированы. Он понимает толк в изысканных наслаждениях и состояниях. В частности, он много валяется на спине. Неразвитость этой чакры сводит к минимуму диапазон чувственных наслаждений. Поесть, поспать, потрахаться и нассать под кресло. Если кот мощно излучает энергию с Сватхистаны, люди вокруг него впадают в состояние эйфории. Для стимуляции этой чакры массируйте коту место над хвостом. Над, а не под. Муладхара Находится под хвостом, отвечает за кости, мышцы, жизненную энергию и тонус. Выражение «тянуть кота за хвост», означающее «промедление в действиях», связано с тем, что коты, часто таскаемые за упомянутую часть тела, напрочь утрачивают жизненный тонус. Кот с развитой муладхарой легко структурирует пространство вокруг себя, всегда оказываясь в нужном месте в нужное время. Сильная, но неразвитая Муладхара приводит к тому, что кот также оказывается в ключевых точках пространства, но использует свою энергию для того, чтобы мешаться под ногами, портить вещи и нассать под кресло. Хвастосрара Находится на кончике хвоста – чакра будущего воплощения, отвечающая за нервную энергию кота целиком. По кончику хвоста всегда можно определить общее состояние кота, его настроение и планы на ближайшее будущее – минуты на три. Не дай вам Бог серьезно отдавить коту хвост, тогда в следующей жизни быть вам котом. Еще о чакрах. На прошлой неделе махита барабанил в клубе, и я решила посмотреть, как это выглядит. Очень миленько, надо сказать. Если не считать реакции публики. Девушки после выступления ведут себя возмутительно. У нас от ваших барабанов все чакры раскрылись, и что нам теперь с этим делать? Хорошо, что я здесь, потому как против прямого предложения заткнуть даме Свадхистану, чтобы не сквозило, устоит редкий мужчина. Другие девушки. «Музыканты все тронуты. Да, точно, музыканты все тронутые». Ну, тут я согласна. Два полноценных выступления отыграли со всем усердием, раскрыли всем чакры, собрали инструменты и жен и уехали домой, никого не поймев. Тронутые, точно. В следующий раз концерт состоялся за городом, и я мужу сказала жестко, что он ночевать должен дома, потому что там тёлки. А кто с музыкантами живет, тот знает, что их, даже самых невзрачных, после выступления разбирают. А мой-то толстый да красивый, так что вполне мог выйти грех. И вот взвалил он барабан на спину и пошел себе до дому. Нет, это я наврала. Конечно, барабан он там оставил. А сам Часиков в одиннадцать двинулся по трассе и после двух часов ночи был дома, поменяв четыре машины. Вспомнил хиповскую юность, и что потратил всего сто рублей, и то на последнюю милю в черте города на такси. Вернулся, как с войны, такой гордый, что не пересказать. Победил всех, пришел к своей бабе героем, солдатик. Это я все к тому, девочки, что мужчине нужно давать место для подвига. Среднестатистическая жена сказала бы «Да оставайся там, только не простудись». А сама бы спокойно позвонила любовнику, используя провела время. И только по-настоящему разумная женщина понимает. Мужчина счастлив, когда его озадачивают. Не каждый день, но изредка нужно просить убить дракона, вернуться героям и подарить бриллиантовое колечко. Это чертовски неудобно, потому что драконью тушу он притащит в дом, с войны придет весь грязный в синяках, а колечко купит из семейного бюджета. Но надо мужика баловать, что ж поделать. Поэтому я вчера даже не ругалась, что он приперся среди ночи, ведь мог бы выехать в восемь вечера как белый человек, без приключений. Но это же неинтересно. А так он все утро хвастался по телефону. Какая у него ревнивая жена, а он молодец. Люди подумают, что я стерва, но чего не сделаешь для укрепления семьи.